Глава четвертая. «О, спорт, ты мир!» На церемонии открытия Олимпиады Брежнев читает речь по бумажке. «О! О! О! О! О!» К нему подходит помощник и шепчет ему на ухо. «Леонид Ильич, это Олимпийские кольца!» «Большая часть моей жизни, между семью и девятью годами, прошла в напряженном ожидании летних Олимпийских игр 1980 года. И дело было не только в том, что Москва готовилась стать организатором события глобального масштаба. Мой искренний детский энтузиазм был вызван грядущей возможностью увидеть иностранных гостей со всего мира, которые должны были приехать в СССР. А теперь, вообразите бездну моего разочарования, когда почти все страны проигнорировали это мероприятие. В ответ на ввод советских войск в Афганистан 65 государств бойкотировали этот всемирный праздник спорта на советской орбите. Из всех стран Западной Европы лишь несколько согласились участвовать под своими национальными флагами, а из всех остальных приехало меньше половины. Советская идеологическая машина оказалась в затруднительном положении. Она не могла признать, что это реакция на вторжение в Афганистан, потому что тогда бы ей пришлось признать факт самого вторжения. Пропагандисты, надо думать, изрядно попотели, сочиняя разные хитроумные оправдания, почему западные страны не приезжают. Нам говорили, например, что американцы просто хотят навредить Советскому Союзу и саботируют успех Москвы как столицы Олимпиады, или что президент Картер затеял все это с целью спасти свою падающую популярность. С утра до вечера по радио и телевидению нас информировали о том, что бойкот нарушает Олимпийскую Хартию, Хельсинские соглашения, Устав ООН и закон о любительском спорте 1978 года, не говоря уже о Конституции США, поскольку это было ущемлением гражданских прав американских спортсменов. В конце каждого выпуска новостей Дикторы торжественно заверяли аудиторию в том, что наперекор всем проискам США московские игры станут самыми блистательными за всю историю олимпийского движения аж со времен Древней Греции. Немногочисленные западные спортсмены-ренегаты все же отважились приехать. Некоторые из них даже выступили на советском телевидении с критикой Белого дома за то, что он в политических целях манипулирует спортсменами, лишая их возможности высоко поднять знамя американского спорта. Такие интервью вызывали у меня крайнее недоумение. Каким же образом, — думал я, — всем этим людям удалось выехать из своих стран, если их правительства были против их участия в Олимпиаде? Как их вообще выпустили? И как они могут так откровенно критиковать свои правительства и спокойно планировать вернуться к себе домой и не попасть за решетку? Мой мозг не справлялся с этими вопросами и когнитивно диссонировал. Советские граждане не могли пересекать границу своей страны без выездной визы, которую выдавали авиры, отделы виз и регистрации. Получение такого разрешения становилось многомесячным процессом и оказывалось возможным лишь после многочисленных проверок биографии, партийных и профсоюзных рекомендаций и личных собеседований. К каждой группе советских туристов-счастливчиков представлялся обязательный сопровождающий из КГБ, который внимательно следил за тем, чтобы никто не уронил честь свою и всего Советского Союза. Везунчикам, которым разрешали пересечь границу СССР, нужно было всегда быть на чеку. Любое неподобающее поведение или малейший намек на публичное недовольство советским раем и вам грозило больше никогда никуда не поехать, кроме, возможно, специализированных курортов в Сибири и Дальнего Востока. Перед началом Олимпиады власти решили, что следует почистить Москву и Ленинград в буквальном и метафорическом смысле. Многие известные диссиденты, художники-нонконформисты, проститутки, спекулянты и прочие неблагонадежные элементы были временно высланы за 101 километр. Другими словами, на время праздника спорта им было запрещено находиться в пределах 100-километровой зоны вокруг Москвы и Ленинграда. К моему полнейшему изумлению, также было решено поступить и с детьми за полгода до церемонии открытия игр екатерина александровна как и все классные руководители москвы и ленинграда вызвала наших родителей в школу и сообщила что на период проведения олимпиады детей следует увести из города в течение двух недель родители были обязаны поставить школу в известность где именно будут находиться их чада во время радостного карнавала дружбы и спорта среди ошарашенных родителей поднялся шум «Куда же нам их отправлять?» — спросила мама Саши Лесмана, озвучивая проблему многих встревоженных родителей. «У нас же нет дачи, и нет никаких бабушек в деревне, и вы прекрасно знаете, как трудно достать путевку в пионерлагерь». «Не беспокойтесь», — заверила Екатерина Александровна. «Местами в лагерях обеспечат всех». «Это была правда». «Чего-чего? А мест в лагерях в Советском Союзе всегда было достаточно». Но наша семья не собиралась сдавать нас с Алёшей ни в какие лагеря. Алёшу взяла к себе на дачу Толина мама, а в отношении меня у бабушки тоже был план. «Все равно Олимпиада проходит в основном в Москве», — утешала она меня. «А у нас в Ленинграде будет только футбол. Это скучно. Я покажу тебе кое-что поинтереснее». «В Москву детям тоже нельзя», — ответил я хмуро. Она улыбнулась. «А мы и не поедем в Москву. Ты знаешь, что такое регата?» Еще бы мне не знать. Во-первых, я только что досмотрел недавно вышедший классный мультсериал «Приключения капитана Врунгеля». Это была история в духе барона Мюнхгаузена об удивительном из каждой серии все более невероятном путешествии бывалого морехода и профессора навигации, который во время кругосветной парусной регаты обучал морскому делу своего незадачливого помощника. Во-вторых, я, конечно, и так знал, что такое регата. В конце концов, мой собственный прадедушка был адмиралом, который сам совершил кругосветное путешествие под парусами. Короче говоря, мы отправились с бабушкой в Эстонскую Советскую Социалистическую Республику смотреть олимпийские соревнования по парусному спорту. Солнце и пляжи. Это наверняка не первое, что вам приходит на ум, когда вы слышите слово «Эстония». Тем не менее, там есть и солнце, и пляжи, по-своему чудесные, хоть и объективно более прохладные, чем на Черном море. Мы с бабушкой уже дважды до этого ездили на каникулы в Эстонию, в курортный городок Пярну. Когда я окончил первый класс, она решила отвезти меня не в Крым, а в какое-нибудь новое место. Мы отправились не на юг, а на запад, и поездка на поезде заняла всего один день. Ей так понравилось в Пярну, что следующие пять лет мы ездили туда на все лето. В конце сезона к нам присоединялись остальные члены семьи: мама, Толя и Алёша. И дружным семейным коллективом мы проводили последние недели августа вместе. Бабушка снимала нам с ней одну комнату в частном доме, а мама, Толя и Алёша и другую. И такая комбинация, как обычно, представлялась всем совершенно нормальной. Пиарно – приятный средневековый город с длинной и бурной историей. Он был основан в XIII веке и с тех пор неоднократно становился яблоком раздора. Тевтонские рыцари, ливонские рыцари, поляки, русские, шведы все хотели контролировать его незамерзающий порт. В 1939 году, согласно пакту Молотова-Риббентропа, Сталин забрал Эстонию в купе с Латвией, Литвой и Восточной Польшей. Вскоре в лучших советских традициях Всех граждан, которые хоть каким-то образом были вовлечены в политическую или культурную жизнь, объявили врагами новой власти и депортировали в Сибирь и Казахстан. В результате, когда немецкие войска вошли в Эстонию летом 1941 года, часть местных жителей поначалу приветствовала их как освободителей, затем нацисты истребили неугодных, включая всех евреев. Таким образом, по трагической иронии судьбы, выжили только те эстонские евреи, которых советская власть годом ранее отправила в сибирские лагеря. После освобождения от фашистов Эстония оставалась в медвежьих объятиях СССР до 1991 года. Хотя Пярну и Ленинград были советскими городами на расстоянии 400 километров друг от друга, бытовые и культурные различия поражали. Собственно, все три прибалтийские республики очень отличались от остального союза. На тот момент они успели пробыть частью СССР менее 40 лет, и советская уравниловка еще не вытравила из них все европейское. Это был советский Запад Лайт. Только в Прибалтике вместо одинаковых панельных многоэтажек можно было увидеть уютные домики с черепичными крышами, рестораны со столиками на улице и миниатюрные пекарни в европейском стиле. Советские фильмы, действие которых происходило на Западе, всегда снимались на средневековых булыжных мостовых Таллина, Риге или Вильнюса с прибалтийскими актерами в роли европейцев или американцев. Там все было лучше. Еда, магазины, климат, даже местный акцент был чертовски привлекательным. Во многом по причине этого европейского шарма прибалтийские республики были популярным туристическим направлением у советской интеллигенции. Если партийные аппаратчики и состоятельные рабочие из северных регионов обычно предпочитали отдыхать у Черного моря, то прохладное и сдержанное Балтийское побережье привлекало более рафинированную публику. Почему-то среди пярнусских отдыхающих было много отказников, людей, которым не давали уехать из СССР. Кому-то запрещали выезд из-за допуска к секретной информации, это относилось к некоторым инженерам и ученым, кому-то отказывали из-за критики советского строя, некоторым просто не отвечали без объяснения причин. Понятное дело, это была очень прозападная публика. У многих из них были родственники, которым удалось эмигрировать, так что они были лучше осведомлены о жизни мира по ту сторону железного занавеса. На пляже в Пярну я подружился с мальчиком Леней, у которого бабушка была настоящая в самом делешная американка. Она приехала в СССР в 1920-е годы в составе группы восторженных левых идеалистов, рвавшихся присоединиться к строителям первого рабоче-крестьянского государства. Однако картина, казавшаяся им столь радужной из-за океана, вблизи заиграла совсем иными красками. Когда разочаровавшись в увиденном, они захотели вернуться, гостеприимные власти страны коммунистического будущего отказались их выпускать. Кого-то арестовали по обвинению в шпионаже и расстреляли, кого-то отправили в лагеря, кого-то сослали. Но были среди них и такие, как Ленина бабушка, кто избежал ареста и сумел вписаться в новую жизнь. Я ужасно завидовал Лене и его сестре, потому что они разговаривали с бабушкой по-английски. Люди, свободно говорящие по-английски, в СССР были так же редки, как амурские тигры. Моя бабушка тоже завязала на пляже новые знакомства. Например, с пожилой, высокой, всегда великолепно одетой дамой, которая каждый день собирала вокруг себя толпу слушателей и, возлежавши злонги, неторопливо делилась воспоминаниями о десятилетиях своей жизни в Америке и Европе. Многие слушатели либо готовились, либо пытались, либо просто мечтали уехать. Они как губка впитывали каждое ее слово. Никто не знал, кем она была на самом деле. Женой дипломата? Дочерью иммигрантов? Вдовой офицера КГБ или ГРУ? А может быть, всем сразу? Настоящие истории русских людей в XX веке часто были удивительнее любого шпионского романа. «Обещанная мне регата» проходила в Таллине. Бабушка с воодушевлением следила за гонкой. Я же был скорее разочарован. С берега яхты выглядели маленькими точками на море. Пока взрослые щурились в бинокли, махали руками и аплодировали, я сидел и предвкушал поход в сувенирный магазин. Таллин был одним из городов СССР, принимавших игры, и в нем продавались олимпийские товары. Плакаты, кепки, футболки, брелки для ключей — И их могли купить не только иностранцы, но все желающие. Почти на всех сувенирах красовалось изображение талисмана Олимпиады-80, улыбающегося медвежонка с пряжкой на поясе в виде пяти олимпийских колец. Зачем ему вообще этот пояс, было не очень понятно, поскольку штаны отсутствовали. «Моя душа побывала в потребительском раю». Я купил голубую футболку и кепку с надписью «Олимпиада-80» и потрясающий брелок для ключей с фигуркой олимпийского мишки, потратив на все это чуть больше пяти рублей из подаренных на день рождения денег. Бабушка одобрила мои покупки. Даже слишком одобрила. Когда мы вернулись, она решила, что мой брелок слишком хорош, чтобы им пользоваться каждый день, и что если я буду носить его в школу, то его точно украдут». «Лучше всего, — сказала она, — убрать эту ценную вещь в специальный ящик в ее комнате, где хранились другие игрушки, которыми мне разрешалось пользоваться лишь по особым случаям. Разумеется, мне пришлось подчиниться. Но самый большой и приятный сюрприз Олимпийского лета ждал меня дома, в Ленинграде. В мое отсутствие в городе появились фирменные киоски с логотипом Пепсикола, Яркие, праздничные... Они совершенно чужеродно смотрелись на серых ленинградских улицах. Их установили к Олимпиаде, но даже после ее окончания в них продолжали торговать самой настоящей американской колой. Советское правительство разрешило компании «Пепсико» продавать этот напиток в СССР в обмен на право торговать в США столичной. Любопытно, что, несмотря на легитимацию Пепси-колы, Кока-кола продолжала считаться в СССР символом загнивающего капитализма. Первое, что бросалось в глаза, была необычная упаковка Пепси. Все советские прохладительные напитки продавались в уродливых зеленых полулитровых емкостях с металлическими крышками. В такую же тару разливали уксус, пиво и даже водку. Бутылки для Пепси были другие. Изящные, вытянутые, сделанные из прозрачного стекла. Как только эти сосуды по 45 копеек за штуку появлялись в магазинах, их моментально сметали с прилавков. По правде сказать, при всей непрезентабельности советские прохладительные напитки были очень вкусными. В моем детстве в Ленинграде можно было купить три разновидности лимонада – буратино, дюшес и просто лимонад без названия. По вкусу они были примерно одинаковыми и похожими на современный Red Bull. На фоне этих сладких газированных жидкостей, желтоватого цвета, контрастно выделялся мой любимый Байкал. Он делался из целого букета пряных трав и эфирных масел, эвкалипта, корня солодки, сибирского женьшеня, лавра, черного чая и зверобоя и имел насыщенный коричневый цвет. Пищевая промышленность в СССР не была высокотехнологичной, поэтому заказать разработку синтетического аналога того или иного экстракта было гораздо сложнее, чем организовать сбор настоящих трав. Так что Байкал был напитком не просто натуральным, но еще и наверняка полезным. Весной в Ленинграде появлялся особый, исключительно сезонный напиток «березовый сок». Его собирали после апрельских оттепелей, но до первых почек на деревьях. Для этого сначала выбиралась подходящая береза, затем на ее коре делался надрез, к которому крепилась банка или бутылка, в них и капала водянистая сладковатая жидкость. Березовый сок можно было купить и в магазине, но многие, включая меня и моих друзей, предпочитали собирать его собственноручно, предпринимая для этого вылазки за город. И, наконец, был квас неоспоримая русская скрепа. Всенародная любовь к квасу пронесена через века геополитические сдвиги и экономические кризисы. В моем детстве появление на улицах квасных бочек на тележках возвещало приближение лета. Квас был одним из величайших удовольствий в жизни советского ребенка наряду с мороженым и иллюзорными бананами. Можно было купить поллитровую кружку за пять копеек и осушить ее на месте а можно было принести с собой трехлитровую банку, наполнить ее за 30 копеек до краев и потом пить квас дома, пока не лопнешь. С пепси-колой в СССР пришло еще одно новшество. Киоски продавали ее в одноразовых пластиковых стаканчиках. Это было здорово. Во-первых, стеклянные кружки, в которые разливали квас, лишь наскоро ополаскивались перед новым употреблением, что было не вполне гигиенично. Бабушка всегда говорила мне, «Не пей из этих общих стаканов, как тебя зовут, мальчик? Кто знает, что там за микробы? Алкоголики тоже из них пьют». Во-вторых, покупая Пепси, мы получали бесплатный пластиковый подарок. Ну какому, скажите, нормальному советскому человеку могло прийти в голову выбросить пластиковый стаканчик, прекрасно годившийся для повторного использования? Этим стаканом была уготована целая череда реинкарнаций. Жизнь в качестве элегантных емкостей для питья, пепельниц, горшочков для рассады на подоконниках и контейнеров для хранения всевозможных болтиков и гвоздей. Первый глоток пепси из такого стаканчика в киоске у метро «Кировская» стал для меня настоящим откровением. Все в этом напитке было ново. Его густая довязкость и приторность, его благородный искрящийся темный цвет и тугие пузырьки, которые шипели во рту и щекотали нос, прежде чем растаять под языком. Мысль о том, что где-то в дальних странах дети могут пить этот волшебный нектар, когда им вздумается, не укладывалась в голове. Это был мой первый глоток далекого мира, и я точно знал, что хочу еще.